Отюд. Знакомство с Борисом было случайным событием. В то время я искал работу, связанную с резьбой по дереву, и дал объявление в местную газету. Все свои знания об этом искусстве я почерпнул из небольшой книги, которую так и не осилил до конца, но опыт с материалом оказался весьма успешным. Мне нравилось из простового и понятного куска дерева создавать что-то необычное и утончённое. Вначале едва заметные касания риса застывшим пламенем расплывались по поверхности в причудливых узорах, потом постепенно спускались в глубину древесного ствола, обнажая в нём скрытые формы и смыслы. Я не работал по заранее сделанному рисунку, не имел в голове чёткого плана и никогда не мог представить, что же у меня в итоге получится. Я просто смотрел на обработанную заготовку из дерева, на естественные линии и текстуру, и со временем начинал видеть, как линии и пятна соединяются, образуя общую картину, сначала плоскую, а потом всё более объёмную. Эта картина так глубоко впечатывалась в мою память, что я видел её отчётливо до самого конца работы. А новые детали постепенно открывали для меня какой-то необъяснимый смысл. в причудливых узорах и образах. Но мои работы были тайной и откровением. Я не мог представить наклеенного на них ценника, не мог вообразить их выставленными на всеобщее обозрение, допустить мысль о тянущейся к ним чужой руке и проникающем в их сокровенный смысл взгляде. Я показывал их только своей близкой подруге Она без каких-либо объяснений всё понимала и видела то, что видел я. Потом, вслед за мужем, ей пришлось уехать, и наше пока ещё невинное общение прекратилось. Я даже немного радовался её отъезду, поскольку в ней я уже начинал видеть не только друга. Борис позвонил мне как раз вовремя. Я уже вовсю маялся от безделья. Встреча состоялась у него дома. Борис запросто дал мне свой адрес Я объяснил подробно, на какой троллейбус сесть, на какой остановке встать, возле какого дома повернуть, и я без проблем добрался до нужных ворот. Солнце уже садилось. Я видел горизонт, потому что дом Бориса стоял на холме. И пока я ждал, засмотрелся на поблёскивающие крыши домиков и сложные оттенки неба, по которому растянулись так любимые мной кучевые облака. Железные ворота бесшумно открылись, и в проёме показалась большая лохматая голова овчарки, умные глаза которой спокойно смотрели на меня. Борис сказал, чтобы я не боялся. Собака послушная и без команды ничего не сделает. Он потрепал за ушами собаку, напоминавшую размерами юного льва, и познакомил со мной. С этой собакой я впоследствии сильно сдружился. Взглянув тогда на Бориса, я увидел не молодого, не складного, полноватого и несколько неприятного человека, на лице которого застыла какая-то сладострастная усмелка. Впрочем, он производил впечатление умного человека, и в его отношении ко мне была видна нескрываемая доброжелательная учтивость. Контраст между внешностью Бориса и его обхождением несколько меня смутил. Такая противоречивость стала для меня загадкой. Но спустя несколько месяцев в задушевной беседе завеса тайны была в некоторой степени приоткрыта им самим. Работалось с Борисом комфортно. Большую часть работы выполнял он. Колесил по многим странам, где искал заказчиков и доставлял готовые заказы. И при этом жил очень скромно, носил потертые джинсы и ездил на стареньком Форде-Универсале. Вначале он предложил мне изготавливать несложные оправы ручной работы для небольших картин, оплата за которые была невелика. Со временем сложность работы увеличилась, и оплата повысилась. У Бориса постоянно возникали в голове какие-то новые идеи. Некоторые из его идей могли бы принести ему миллионы, но он говорил, что чем больше доход, тем больше риск. Поэтому старался делать всё так, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания. Борис, как я потом узнал, был по натуре дружелюбным и общительным. И даже когда у него что-то не ладилось, не терял присутствия духа. С неизменной весёлостью он говорил, что почти все проблемы можно решить, а поэтому не стоит расстраиваться по пустякам. Но по его случайно брошенным фразам и жестам я замечал, что внутри себя он бывало сильно переживал. Моя работа была несложная, и я старался делать всё наилучшим образом. К задержкам в зарплате и временным перерывам в заказах я относился спокойно, так что мы оба были довольны нашим сотрудничеством. Однажды, когда я достаточно проникся к Борису доверием, я показал ему одну из моих тайных работ, которая его весьма удивила и поразила. Он дольше, чем ему, кажу, дати рассматривал её. Выражение лица Бориса, из добродушного и несколько снисходительного, превратилось в такое, какое можно увидеть на лице мужчины против воли, попавшего на церковную службу. Что-то в моей резной скульптуре его задело, а может и тронуло. Борис с недоумением вернул мне скульптуру и какое-то время молчал. Я тогда не имел привычки задавать лишние вопросы и просто наблюдал за ним. Борис встал. и посмотрел на меня непривычным для меня взглядом. От его лукавой весёлости не осталось и следа. Он поднял руку в знак того, что скоро вернётся, и как-то неуклюже вышел. Вернулся он не один, а вместе с женой. В руках они несли тарелки с чем-то аппетитным. Борис голосом, не терпящим возражения, пригласил меня вместе с ним поужинать, и я решил, что сейчас должно произойти нечто интересное. Борис поставил бокалы и открыл бутылку коньяка. Я пытался отказываться, но безуспешно. Ужина ли мы молчим. Из соседней комнаты доносилась тихая музыка, из окна я наблюдал закат, очень похожий на тот, который я видел при первом знакомстве с Борисом. У меня даже было время внимательно смотреть мебель, старую, покосившуюся, и мне особенно запомнились фигурные ножки у комода. Вдруг почти что из каждого двора соседнего переулка прокатилась волна собачьего лая, а потом долго не затихала. Борис громко крякнул и словно бы собрался что-то сказать, но вместо этого шумно выдохнул и налил себе ещё коньяка. После ужина мы вышли в сад, где устроились в старинной беседке, у которой вместо навеса была натянута плотная красная клеёнка в белый горошек, повисевшая здесь, как видно, не один год. Жена Бориса, Вера, вынесла нам чай и собиралась вернуться к своим делам, но Борис вдруг взял ее за руку и нежно поцеловал ее ладонь, с преданностью смотря ей в глаза. Его взгляд, немного виноватый, излучал тепло, а она смотрела на него снисходительно и нежно. Когда мы приступили к чаю, Борис пододвинулся ко мне и в полголоса заговорил. «Я видел, он хотел мне что-то рассказать, Но не знал, с чего начать. Наконец он вспомнил что-то давно прошедшее, почти забытое, дни, когда он был другим человеком. Из обрывков фраз начала складываться картина, его повествование стало более связным и последовательным. Я не перебивал Борису, а он всё говорил и говорил, спокойно и неторопливо. После малозначительных подробностей он вдруг признался мне, что когда-то был писателем. и замолчал. Я нарушил своё правило и задал вопрос, поскольку сегодняшний Борис совершенно не вязался с тем образом, который вырисовывался из слов о Борисе вчерашнем. По-видимому, он ждал этого вопроса, и к нему вернулась его лукавая насмешливость. Он говорил свободно, неловкость в движениях и манере речи прошла. Борис рассказывал о времени, когда его окружали только рукописи, Их он, как и я, свои скульптуры хранил от всех в тайне, неприкосновенными. Борис не раскрывал мне полностью сюжетов своих многочисленных книг, но из его слов я понял, что это были юношеские истории о будущем, о законах жизни, о таинственных явлениях и о любви. Любовь он сравнивал с солнцем, вокруг которого вращается всё, подчиняясь его незаблемым законам. Он рассказывал, что в какой-то момент начал осознавать бесполезность своего занятия, потерял вдохновение и желание творить, и для него наступили дни мрачные, лишённые смысла существования. Борис перестал следить за собой, похудел и забросил учёбу в экономическом институте. Его отец, человек благоразумный, добился в деканате института, чтобы его сыну дали академический отпуск до следующего года. Можно было бы ожидать, что он проведёт серьёзную беседу со своим сыном, заговорит о юношеском максимализме, приведёт примеры из собственной жизни и вообще постарается с отцовской заботой уберечь сына от меланхолии и загубленной карьеры, читая бесконечные нотации. Но вместо этого он вручил ему билет на поезд. Новые места, где море до самого горизонта и горы до самого неба, должны были встряхнуть Бориса и вернуть его мысли в нужное русло. Отец позаботился о возможных хлопотах, договорился и о комнате, которую оплатил на месяц вперёд. Борис стоял посреди небольшой комнатки с низким потолком в двухэтажном домике на окраине города. Кроме пансерной кровати в комнате стояла тумбочка. На тумбочке небольшое зеркало и вешалка в углу. Через окно, расположенное высоко в стене, виднелось небо. Во дворе была летняя кухня, в которой поддвое потрё готовили обитатели этого дома. Борис почувствовал себя неуютно в тесном пространстве и решил отправиться к морю, которое находилось довольно далеко от его временного жилища. Гуляя по берегу вдали от общественных пляжей, он облюбовал себе тихое место у скал. Чтобы добраться туда, он вставал очень рано и шёл пешком несколько часов. Там он сидел в задумчивости до сумерек, но чувство голода вынуждало его возвращаться к цивилизации. Найденное им место не было безлюдным. Временами он замечал парочки и одиноких отдыхающих, чаще других Он видел одну девушку, которая так же, как и он, сидела у воды. Иногда с книгой в руке, читая, иногда с этюдником, делая акварельные наброски. Прошли 2 недели его ссылки. Девушку он видел раз пять или шесть. Борис чувствовал, что мысли его стали не такими мрачными. Он без причины улыбался, идя вечерними дорогами, а в юношеских горячих снах Ему снилась незнакомая девушка. Мысли Бориса переменились. Теперь он чаще поднимал голову вверх. Его начали радовать самые простые мелочи. Он замечал вкус еды, тепло солнца, запах моря и птичьи голоса. Крохотная комнатушка, еще недавно казавшаяся ему тюремной камерой, превратилась в дворец, а окружающая природа — в рай земной. Дни пролетали незаметно. Повинуясь инстинкту, юноша решил осторожно приблизиться к девушке, которая была увлечена очередным этюдом. Пока он собирался с духом, она в это время быстро и размашисто рисовала акварельной кистью на небольшом листке бумаги, а потом вдруг втрепенула, как испуганная чайка, и исчезла. Борис только встал, чтобы подойти к девушке, и теперь стояла задаченный. И тут, впервые за эти дни, Задул порывистый ветер, и на небе появились грозовые тучи. Весь остаток дня и всю ночь шёл дождь. Но ранним утром снова светило солнце. Юноша с воодушевлением шёл к своему обычному месту и ощущал смутную тревогу. Он твёрдо решил познакомиться с девушкой, даже если для этого ему придётся бежать за ней следом. Но в тот день и в последующие 3 дня девушки не было. Он не знал, где ее искать, но с надеждой приходил снова и снова. Через неделю ему нужно было возвращаться домой. Он желал хотя бы раз увидеть девушку, ведь даже в снах она перестала посещать его. После нескольких бессонных ночей ему удалось уснуть. Проснулся он под вечер следующего дня. Тихое спокойствие и тепло разливалось по комнате, и, вместе с августовскими лучами юноша решил, что сегодня не пойдёт на своё обычное место у скал и не станет искать девушку. Вместо этого он будет бродить по городу просто так, без какой-либо цели. Узкие мощённые улочки вывели его на площадь, в центре которой был парк. Он прошёлся в тени кипарисов и других причудливых деревьев и цветов, спустился по ступеням длинной каменной лестницы. Слева от которой был овраг, поросший деревьями и кустарниками, и стал бродить садами и между домиками. Юношу что-то влекло, и он, как стрелка компаса, поворачивал то в одну, то в другую сторону. Возле небольшого домика он остановился. Ему что-то показалось в глубине двора. Как тень летящей птицы кто-то промелькнул, и ещё за углом На участке перед домом росли низкие фруктовые деревья, а между ними цвели дикие травы. Несколько одноэтажных домиков, огороженных одним забором, расположились двумя рядами, образовав узкий проход, через который вдалеке виднелись горы. Борис выждал, но никто не появлялся. Он осмотрелся по сторонам. В тени небольшого сарайчика юноша заметил итюдник, на котором лежала приоткрытая плоская коробка. Непреодолимое любопытство влекло его к ней. Борис как во сне подошел ближе и увидел, что из коробки видны наброски. Слыша биение своего сердца, очень бережно достал несколько листков с рисунками. На них был изображен юноша, очень похожий на Бориса. Юноша с рисунка улыбался и смотрел вверх. Его глаза излучали тихую радость. На других рисунках тоже был юноша, но с печальным лицом, и его окружали фантастические переплетения цветов и символов. А на последнем рисунке, сделанном быстрыми мазками, были изображены грозовые тучи, нависшие над морем. Борис вспомнил внезапную грозу, сложил рисунки обратно в коробку, закрыл её, осмотрелся по сторонам, снова никого не увидел. и притихший и ошеломлённый вышел на улицу. Борис ощутил, что по его телу словно бы пробежал электрический разряд. В сердце кольнуло, и обессиленный он опустился на лавочку у забора. Борис сидел в тени кустов нависающего винограда и разглядывал спелые грозди, что просвечивали в лучах заходящего солнца. Вдруг мимо него прошла та самая девушка. которую он так долго искал. И заметив сидящего юношу, остановилась. Борису показалось, что в какой-то мгновение она колебалась, желая уйти, но вдруг решилась, подошла и села рядом с ним. Он увидел тёплую улыбку и карие глаза девушки. Им не понадобилось никаких слов. Рука Бориса сама собой осторожно прикоснулась к руке девушки. Задержалось на мгновение. Девушка по-прежнему улыбалась. Рука легко скользнула вверх по плечу и остановилась, неловко запутавшись в волосах. Они рассмеялись. Борис оборвал свой рассказ, и по его лицу было видно, что он предался воспоминаниям. Из дома вышла его жена Вера и села рядом с ним. Вера что-то стала спрашивать. Но Борис как-то особенно нежно посмотрел на неё, и она умолкла. Вдруг я понял, о какой девушке рассказывал Борис. На миг мне показалось, что я вижу их юными, стоящими на морском берегу среди скал. В саду, где мы сидели, последние солнечные лучи задержались на вершинах деревьев. Мгновение, и мир погрузился В полумрак. Время шло незаметно, и каждый из нас размышлял о своём. Слышалось пение соловья. Сладкие запахи погружённого во ночную тень сада пьянили. А образы прошлого, похожие на мерцающих в темноте мотыльков, собирались у лампы и растворялись в её свете, без следа. Отют. Вера. Вечер закончился слишком поздно. Ах, все эти романтичные взгляды и глуповатое, но милое лицо Бори, словно ему снова 22, и он снова влюблён. Вспоминая об этом, Вера закончила уборку и мытьё посуды. Дела совсем не романтичные. Последние 20 минут она думала о Ване с новой пеной.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 Не порвись сегодня слабой. Вера собрала волосы в тугой узел и заглянула в ванну. Как долго Вера разделась и ещё раз посмотрела на себя в зеркало. С удовольствием оценила свою невысокую и хорошо сложённую фигуру, ощупала бёдра и живот, обнаружила что-то почти незаметное и решила, что настало время снова пройти антицеллюлитную программу. Забралась в воду, села, обхватив колени руками. Взгляд её упал на флакон с пеной для ванн. Вера вздохнула. Забыла взять сразу, и теперь ей пришлось выбираться из уютных объятий воды, которая стекала по её телу на пушистый ковёр. Ванная комната, выполненная в светлых тонах, размером равнялась гостиной, поэтому кроме большого зеркала Шкафчиков в комоде и пуфов, в ней располагался уютный шезлонг, обитый белой кожей. После ванны так приятно полежать на нём с маской для лица и подышать ароматическими свечами, слушая спокойную музыку. Об устройством интерьера занималась она. Борис поначалу пытался вносить свои предложения, но вскоре понял, что в доме всё должно быть именно так. Как того хочет женщина. Например, расположение лампы, её цвет и даже яркость света. Всё должно быть именно таким, как хочется ей. Хорошо же не хорошо и мужу. Изу ствера это прозвучало как неоспоримая логика, такая как и закон всемирного тяготения или аксиома, в которой, если А равно Б, и Б равно Ц, то А равно Ц.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 И они временами спорили на эту тему. Споры и ссоры и споры были нечастым явлением. Оба не любили ссориться, а тем более кричать, так что все вопросы решались по-любовно, вполголоса. А когда Вере было грустно, она могла подойти к мужу и прислониться подбородком к его плечу. Это был условный сигнал к объятиям, от которых она тут же выныривала из холодного омута.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 Чтобы отвлечься, она подняла руку и смотрела, как пена медленно стекает к плечу. Потом повторила слова Бори, сказанные однажды, с теплотой и серьёзностью: "Вера, не зацикливайся". Вера закрыла глаза и погрузилась в воспоминания. Всё своё детство и юность она прожила в маленьком городке, расположенном в 40 минутах ходьбы от моря. Вид нилиз горы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 У них обеих были длинные волосы. У Дины тёмно-каштановые, а у Веры светло-русые. Две королевы прозвали их в школе. И действительно, когда они шли рядом, то напоминали шахматных королев чёрную и белую. Лицами фигур они были очень похожи, так что незнакомые принимали их за сёстёр. Вера улыбнулась, вспоминая, а потом в горло подступил комок. Когда я было 19 лет, Дина всегда такая жизнерадостная. Однажды позвала Веру погулять. И они долго бродили по лесу, пока не чутилис у водопада. Небольшой водопад среди камней. Вера обнаружила, когда ей было 11, тайное место. Здесь Вера могла сидеть подолго задумавшись, не замечая времени. Именно тогда она начала рисовать или писать, как говорят художники. Много раз в разное время суток она делала наброски водопада с разных ракурсов. Особенно красивым водопад казался в сентябре в сумерках. Конец лета и начало осени её любимое время года. Дина восхищалась весной, она и сама была как весна: яркая, весёлая, энергичная. Она могла растормашить Веру, но смешить в самый пасмурный день её жизни. Дина лёгкая и обаятельная,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 Чтобы как-то переменить тему, Вера стала расспрашивать Дину о приездах. Дина, артистичная от природы, очень точно изображала разные характеры людей. Она могла показать пожилого квартиранта, у которого дрожат руки после выпитого накануне вечером, изобразить томный взгляд женщины, приехавшей искать приключения на курорте. А к каждому она выдумывала историю, очень правдоподобную, со множеством деталей. После вопроса Веры Дина тут же переключилась на весёлый лад и со смехом стала рассказывать о молодом человеке, поселившемся в коттедже родителей, построенном специально по аренду. Дина почти не видела юношу. Обычно он находил рано утром в сторону моря и возвращался поздно вечером. По описанию Дины, молодой человек был невысоким, стройным, с тёмными кудрявыми волосами, с приятным лицом, но очень хмурым взглядом.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 на местных дискотеках не бывает и ведёт себя как байроновский герой потом Дина пустилась в более пикантные подробности его обаятельной внешности и так ярко всё расписала и такие сцены вообразила что сама раскраснелась и заёрзала покусывая губы Вера смотрела на подругу и постепенно образ юноши живо и подробно нарисованный Диной возник у неё в голове прекрасный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 Иногда Вера чувствовала на себе чей-то взгляд и порывалась посмотреть в ответ, но одёргивала себя. Девушка так много думала о загадочном юноше и так часто рисовала его, что любой другой казался вором, посягающим на её счастье. Впоследствии Вера не раз посмеивалась над собой и над своим страданием, почему она не позволила Дине познакомить её с тем юношей? Наверное, думала она, встреча и даже разговоры о нём могли разрушить всё очарование той смутной, только зарождающейся влюблённости. Вера не раз размышляла, что было бы, случись всё по-другому. Она не знала, но чувствовала важность сохранения загадочной тайны. И став уже взрослой, избегала людей, которые стремились всё необъяснимое разложить по полочкам. Слова в её понимании искажали самую суть таинственного.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 Что-то важное приближалось к её жизни, и она затаив дыхание, ждала этого. И действительно, не в её воображении, а на самом деле кто-то сделал шаг по направлению к ней, но потом вдруг остановился, прервав своё движение. Всего шаг, но Вера почувствовала его, почувствовала, что шаг был не просто в ту же сторону, где сидела она, а именно в её сторону, прямо к ней.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 Несколько дней она почти не спала и никуда не выходила. Мама забеспокоилась и заставила дочь померить температуру. Приходил Дина и нашла подругу в странном возбуждённом состоянии, которое сменилось апатией. Дина уговаривала Веру выйти на улицу, развеяться, но Вера только смотрела на неё каким-то странным взглядом и ничего не отвечала. Дина просидела с ней весь день, пробовала читать вслух любимые книги,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 Ну откуда? Откуда взялась эта ухмылка? шептала она, продолжая улыбаться. И почему я только сейчас заметила её? "Ай, тут, Борис. Ну, да доприсядь ты на минутку", умоляюще сказал Борис с улыбкой, глядя на Веру. После полуденное солнце отбрасывало от его жены скачущие по комнате тени, напоминающие танец дикого племени у жертвенного костра. Жена в каком-то яростном порыве собирала чемодан. У Бориса кружилась голова. Он чувствовал себя как в каюте корабля, за бортом которого начинается небольшой шторм. Вера вдруг захотелось навестить маму. Кого я обманываю, подумала Вера. На днях в её душе возникло смутное томление. Оно побуждало её побывать у своего водопада и на скалистом берегу. Вера не знала зачем. Просто надо и всё. Ничего срочного пока нет. Появилась свободная неделя, и Вера хотела воспользоваться этой возможностью. Борис с собой она не звала, да он и не просился. Они с Борисом собирались провести эту неделю дома, погулять в парке. Но что может сравниться с видом ее тайного водопада в наступающих сумерках? Вот именно. «Все это последнее», – запыхавшись, пообещала Вера, добавила кофточку, а за ней еще несколько теперь уже точно самых последних и невероятно нужных вещей. «Ты меня проводишь?» – спросила она у мужа. Борис давно заготовил с десяток фильмов, один из которых пытался смотреть. С кряхтением встал с кровати и потянулся. Он дай только штаны надену, сказал он жене. Билет на поезд взяли за 4 часа до отправления. Оставалось только одно свободное купе, которое Вера заняла одна. Она не любила незнакомых попутчиков, особенно в закрытом помещении. Борис отвёз её на вокзал, помог донести вещи до места в вагоне и попытался, как обычно, поцеловать её в губы перед дорогой. Вера повернула голову, подставляя щёку. Я только губы накрасила. Боря поцеловал её в мочку уха. Я наберу. Не надо, я сама. Но смотри, если что-то забыла, возвращайся. Ни ещё чего. Боря улыбнулся, крепко обнял жену, которая дёрзала в его объятиях, пытаясь освободиться, и отправился к машине. Дожидаться отправления поезда и махать рукой не стал. Борис ехал домой. И думал о том, что сегодня не только изменились все планы, но и отъезд жены был не такой, как всегда. Обычно она не обращала внимания на свой макияж и перед поездкой целовала мужа так, что он выходил из вагона счастливый, стоял на перроне с глупой улыбкой и уходил, когда поезд превращался в маленькую точку. Как давно она вот так никуда не ездила? Как давно она его так страстно не целовала? «Ну и кто в этом виноват?» – подумал Борис. Началось с того, что он стал умолять ее нарисовать их новый дом, их новую жизнь. Борис знал о рисунках, Вера ему рассказала, он помнил о грозе и о счастливом юноше. «Значит, если рисовать что-то хорошее, например, благополучную жизнь, то все будет хорошо». Тогда они жили с его бабушкой. Денег не хватало, а Борису хотелось красивой жизни. Вера не сразу поняла его просьбу, а когда поняла, то пыталась отказываться. Но Борис всё уговаривал. Он был настойчив и постоянен в своих просьбах. Вера наконец согласилась. Она села за работу и 2 недели не выходила из маленькой комнатки, переоборудованной в мастерскую. Она нарисовала всё, что просил Боря, и к этому добавила многое из того, что хотела сама. Когда она закончила последний рисунок, то почувствовала в себе какую-то перемену, какую-то боль в груди, перемены в настроении и плохое самочувствие. Она сходила в поликлинику, обошла врачей, и гинеколог сказал ей, что она беременна. Счастливая Вера вернулась домой. И обрадовала мужа. Но их радость была недолгой. Спустя месяц случился выкидыш, и после многочисленных обследований и времени, проведённого в больнице, врачи пришли к выводу, что последующие беременности будут заканчиваться выкидышами. Борис и Вера получили всё, что хотели: новый дом, успешную работу. У них было всё, кроме ребёнка. Какое-то время между супругами ничего не менялось. Они любили и поддерживали друг друга, но в последний год они несколько отдалились, и каждый жил сам по себе. Они почти не разговаривали. Борис всё время придумывал себе дела и поездки. Он старался отвлечься. Он не хотел принимать того, что их чувства остыли, и они становятся чужими друг другу. Он ничего не делал, просто ждал, что всё само собой трясётся. Борис припарковался в тени у обочины дороги и какое-то время смотрел на проезжающие машины, которые отражались в боковом зеркале. Потом достал телефон и пролистал контакты. На глаза попалось новое имя в списке Александра. Он познакомился с ней в поезде во время недавней поездки. Он не любил поезда, но машина была в ремонте, и выбирать не приходилось. Попутчицы Бориса оказалась молодая девушка. Она без церемонно открыла дверь купе, остановила на секунду живое движение челюстью, сказала: "Здравствуйте", принялась без всякого смущения раскладывать вещи, мелькая перед незнакомым человеком своими загорелыми ногами едва прикрытыми так называемыми шортами. Девушка была одета в маечку, которая плотно облегала полноватый животик, переходящий в складки на талии. Борису, у которого больше четырех месяцев по непонятным для него причинам не было мгновений законного счастья с любимой женой, обычные и даже неуклюжие движения девушки казались грациозными и полными скрытого желания. Борис с трудом оторвал взгляд от прелести девушки и постарался сосредоточиться на поиске якобы нужной информации в газете. Уткнувшись в нее, Борис Крам Глазы продолжал наблюдать за усевшейся прелестницей, которая обмахивалась своей шляпкой и небрежно поправляла растрепавшиеся волосы. Борис считал, что неплохо разбирается в женщинах, поэтому определил, что девушка чем-то расстроена и, возможно, готова высказать причину своего расстройства случайному попутчику. Вполне возможно, что такой вывод Он мог сделать и потому, что она первая начала разговор о незначительных вещах, который плавно перетёк в рассказ о её непростых отношениях с парнем, о матери, пытающейся сделать из дочери свою точную копию, и об извечном вопросе: почему все мужики эгоисты. Борис умел не только слушать, но и задавать нужные вопросы таким образом, чтобы собеседник мог беспрепятственно излить свою душу. Сперва разговор его забавлял, но с началом второго часа непрерывных откровений Борису стало клонить в сон. Хотя, возможно, что в сон его начало клонить по причине позднего времени, поскольку поезд основную часть пути ехал ночью. Борис дождался небольшой паузы, когда девушка восстанавливала гидратацию своего организма, нарушенную вследствие длительного монолога, сопровождаемого глубоким дыханием. И попросил у неё разрешения поспать. Он, собственно говоря, уже давно лежал с полузакрытыми глазами, но хотел удостовериться, что теперь имеет право на тишину и хоть какой-то сон. Девушка кивнула и тоже стала укладываться. Борис на сон грядущий оценил её фигуру со всех ракурсов и тут же уснул. Как и можно было бы ожидать, снилась ему эта самая девушка. Не стану пускаться в подробности, как именно в его сне Анна позволила Борису насладиться своими юными прелестями и какими именно грациозными движениями воплотила его тайные желания. Скажу только, что Борис не пожалел, что взял в поездку запасной комплект нижнего белья. Проснувшись и приведя себя в порядок после бурных сновидений, он с некоторым смущением отвечал на многочисленные реплики слегка помятой после сна девушки. готовый к очередному акту своего моноспектакля. Борис после пикантного сна, даже с наслаждением, слушал звуки её голоса и зачем-то пытался поддерживать беседу, хотя того и не требовалось. Перед прощанием новые знакомые совершили обряд обмена телефонными номерами, который инициировала юная прилесница. Зачем ей понадобилось давать Борису свой номер, он не представлял. Сам он не был искателем приключений, не водил дружбы с женщинами. Борис по собственному опыту узнал, что все попытки дружить с противоположным полом заканчиваются в постели. Он вспомнил давний эпизод из своей наивной юности, когда на первом курсе института познакомился с замужней преподавательницей, с которой надеялся просто дружить. Но что вспоминать, дела минувшие. А сейчас Борис, сидя в машине, наблюдал за тенью которая, знаменуя собой переменчивость природы, медленно отползала под напором солнечных лучей. Мысль о якобы дружбе с юной девушкой, о ней он вспоминал всю последнюю неделю, волновала и слегка опьянила его. К этому предательскому шагу его подталкивало обстоятельство, которое упоминалось ранее. Вера под разными предлогами всё время уклонялась от близости с ним. Борис достал сигарету, хотя Борис не курил, он любил иногда подышать запахом табака. Дважды затянулся, посмотрел на струйку дыма, потом потушил сигарету. Снова посмотрел на контакт с именем Александра и нажал вызов. После трёх глотков ему ответил женский голос. "Привет", проговорил Борис. Из динамика прозвучало ответное приветствие и вопрос. "Борис, Да. Нет, в поезде. Да. Хотел узнать, не желаешь ли продолжить общение? Да. Нет. Ясно. Я думал, мы с тобой хорошо тогда пообщались. Почему не можешь? С парнем помирилась. Сочувствую, в смысле, очень рад. Да. Угу. Пока. Борис удалил контакт и освободил память телефона на значение от 4 до 10 килобайт. У ворот своего дома Борис остановил машину и посмотрел на высокий забор. Кроме уголка крыши и верхушки антенны, ничего не было видно. Борис и Вера сами, как и этот забор, что творится в их душе, не видно, и что бы внутри их ни происходило, об этом никто ничего не должен знать. оказалось, они прожили все эти годы в каком-то странном соперничестве, словно два увлечённых шахматиста, влюблённые в свою игру. Борис зашёл во двор. Проходя мимо старой беседки, он остановился. Борису вдруг захотелось перемен. Беседку сделал его дед в одни своей юности, и она являлась одним из немногих оставшихся строений дедовских времён. Беседка выглядела не просто старой, она грозила в любой момент обвалиться на головы гостей. А поскольку гостей Борис любил, то и с аварийной ситуацией пора было что-то решать. Недолго думая, Борис, охваченный внезапным энтузиазмом и подбадриваемый неоднократно поступавшими ранее жалобами жены на опасную ветхость строения, набросал чертёж новой беседки, отметив заодно под спил и две яблони, которые давно не плодоносили. Борис сделал несколько звонков, и к концу следующего дня перед домом лежали: бетонные блоки, железные стойки, крепления, деревянные балки, доски, дымоходы, несколько упаковок синтетической соломы и прочие материалы. Утром следующего дня приехала строительная бригада и принялась за работу. Через 4 дня всё было готово. Борис съездил на склад за новой мебелью. И теперь мог наслаждаться проделанной работой. Круглая беседка диаметром 4 м имела вдоль окружности деревянные ограждения, доходившие до пояса, а при необходимости закрывалась складными ставнями-гармошками. В одной части беседки стоял kazan и мангал, над которыми соорудили вытяжку, а в другой овальный стол, окружённый со всех сторон мягкими лежанками в восточном стиле. Коносообразная крыша была покрыта искусственной соломой. Беседка напоминала те, что можно встретить в Таиланде или на Бали. Пока рабочие возводили сооружение, Борис прогуливался по террасе или читал в кабинете. Он часто ходил мимо мастерской Веры, но не сразу обратил внимание на её новую картину, часть которой он заметил через окно. На картине Борис рассмотрел только обнажённый торс юноши и чуть не свернул себе шею, пытаясь увидеть что-то ещё. В мастерскую он не мог войти. По негласному уговору кабинет Бориса и мастерская Веры считались личным пространством каждого из супругов, где они могли побыть наедине со своими мыслями. Вера никогда раньше не писала обнажённую натуру. Много вопросов возникло у Бориса при виде нарисованного мужского торса. Основная часть этих вопросов имела прямое отношение к личности портретируемого, а из благодушного мужа делала подозрительного ревнивца. Как известно, для любой картины нужен визуальный образец или, как говорят художники, референс. Возможно, Вера изображала юношу с фотографией, что было бы вполне логично. Но что, если она использовала живую модель? Судя по сложению, вполне себе привлекательную. Борис тут же представил, как полуобнажённый юноша с пронзительным взглядом карих глаз несколько часов подряд встречается со взглядом Веры, а она не в силах сопротивляться своему желанию. Нет, стоп. Хотя это бы объяснило то, что больше 4 месяцев они только и делают, что спят в своей постели. спит в прямом смысле слова. У Бориса, который сидел в плетёном кресле, нервно задёрглась коленка, и пятка ритмично застучала о деревянный пол террасы. Помахивая хвостом, к хозяину подошёл огромный по размерам лохматый пёс и улёкся у его ног. Борис, не дождавшийся звонка Веры, которая так и не сообщила ему о своём приезде, решил позвонить сам. 10 длинных гудков. Через полчаса 15 и никакого ответа. Вера была одна в купе, точно одна. Спешила распрощаться с мужем, не дала поцеловать себя в губы, чтобы естественно всё досталось молодому любовнику. И всю неделю они занимаются неизвестно чем и неизвестно где, а ему законному супругу своей жене не решится даже позвонить. Это её первая измена или у Веры раньше были любовники? Борис сделал паузу, немного отдышался и подумал о том, что возможно, на него влияет несостоявшаяся интрижка с Александрой. Не намеревайся, Борис, изменить жене. Он бы и Веру, наверное, не стал подозревать. А теперь он во всём видит подвох. Наверняка всему должно быть разумное объяснение. Может, должен доверять жене? Верить в верю, так сказать. Борис налил себе немного коньяка, выпил и пошёл досматривать подборку фильмов. О подозрениях решил отложить на потом, чтобы преждевременно не изводить себя необоснованной ревностью. Но как он ни пытался вникнуть в тот или иной сюжет фильма, все его мысли были с его якобы неверной женой, и ревность всё больше в нём закипала. Телефон молчал, и мысли о жене и о её любовнике захватили всё его воображение. Вера наконец позвонила. Сказала, что у неё всё в порядке и быстро попрощалась. Борис допил коньяк и уснул с включённым телевизором. До приезда жены оставалось 2 дня. Они показались Борису очень долгими, но он взял себе в руки и чтобы взбодриться, пригласил знакомую пару в гости. За лёгкими беседами прошёл вечер. Ревнивые мысли отступили. и казались ничтожными. На следующий день позвонила Вера. Голос у нее был радостный. Она сказала, что приедет сегодня поздно вечером. Просила ее не встречать. Сказала, что познакомилась в поезде с женщиной, которую встретит ее муж, а он на своей машине. И поскольку они, оказывается, живут почти рядом, то и Веру подвезут. Борис ходил по полутемной комнате, и его взгляд остановился на полке с фотоальбомом. Борис взял альбом, Изобравшись под одеяло, решил немного полистать его перед сном. В альбоме находились лучшие фотографии Бориса и Веры от самого их детства и до последнего времени. Им показалась интересной идея оформить развороты фотографиями одних и тех же лет: Бориса справа, Веры слева. Борис обнаружил, что одной его фотографии не хватает. как он не искал в альбоме или на полке найти, так и не сумел. Борис ещё немного полистал альбом и уснул, положив его рядом на подушку жены. Вера тихо зашла в дом и нашла мужа спящим возле альбома. Она с улыбкой поставила альбом на полку, потом приняла душ, накинула лёгкий халатик и, включив ночник, стала причёсывать свои длинные светло-русые волосы. Борис открыл глаза. Увидел плавные движения рук Веры, её покачивающиеся волосы, соблазнительные изгибы её фигуры в контровом свете, почувствовал лёгкий аромат её тела. Борис окончательно проснулся и подошёл к Вере. Она увидела его в зеркале и улыбнулась. Борис обнял её и поцеловал в шею. Вера прижалась к нему. повернулась и потянулась к нему губами. Борис подхватил жену на руки и бережно опустил на кровать. Они провели эту ночь, словно это была их первая ночь, и никаких других ночей до этого у них не было. Утром за завтраком Вера посмотрела на своего Борю и увидела, какой он милый с его круглым животиком, словно медвежонок, такой обходительный. такой нежный. А его добрая улыбка совсем не похожа на странную ухмылку, что была на его лице ещё неделю назад. Внезапно Боря посерьёзнел. Вера, я видел через окно портрет юноши. Да? Ты его закончила? Почти, ещё немного осталось. Хочу сегодня свежим взглядом посмотреть. А кто этот юноша? И тут Вера по его тону и напряжённому лицу догадалась о его подозрениях, поэтому решила его подразнить. Улыбнулась уголками рта и слегка пожала плечами, оставив его вопрос без ответа. Вечером она позвала мужа в мастерскую и представила ему свою новую картину. На картине в полный рост был изображён юноша. Теперь Борис увидел его лицо, прикрытое тёмными кудрями. Юноша полуобернувшись, стоял по щиколотку в морской воде и держал в руках огромную раковину, которую, видимо, только что нашёл. Борис с облегчением вздохнул и нежно поцеловал жену. Перед сном Вера достала с полки альбом с фотографиями и вложила в него одну, которую принесла из мастерской. Они лежали в темноте и разговаривали. Вера рассказывала, как она проводила время у своего водопада, как каждый день бывала на скалистом берегу и всё вдоль делала наброски. Как уходя, она оставляла телефон дома, чтобы никто не отвлекал её. Как она вспоминала дни, когда они с Борией только начали встречаться. Потом Вера повернулась к Борису и нежно посмотрела на него. Прости, что мы столько времени, ну, ты понял, Да всё нормально. А почему? Что это был? Я знаю, глупо, но я боялась. Боялась чего? Ничего боялась. А за кого боялась? За кого же ты боялась? Всё ещё не понимая, спросил Боря. За маленького. То есть, Бурю. Я беременна. От кого? Шутишь? От тебя? От кого же ещё? Фыркнула Вера. Это это Борис приподнялся. Ты хочешь сказать неожиданно? Прекрасно. Да. Нет. Я хочу сказать, что это это же невозможно. Мы не можем иметь детей. Ты не рад? Молчание. Что молчишь? спросила Вера. Думаю. О чём думаешь? О том, где устроить детскую? Я уже всё придумала. Слушай. Пока Вера рассказывала, оба они лежали на спине по разные стороны кровати, как и их фотографии в альбоме. Не сговариваясь, они придвинулись ближе и крепко прижались друг к другу.